Глава 33. Эшерих и Клуги едут прогуляться. Уже совсем стемнело, когда комиссар Эшерих вместе с Энной Клуги покинул садовый флигель на Ансбахерштрассе. Нет, при всех легочных проблемах Анны Шуэнлян комиссар не решился отнести ее дело к разряду незначительных. Ведь старая дева, похоже, дает приют всем преступникам без разбору, даже не зная их истории. Например, у Энна Клуги она и имени не спросила, спрятала его потому только, что ее попросила давняя подруга. Да и госпоже хеберли тоже присмотреться не мешает. Беда с этим народом. Сейчас, когда идет Великая война за счастливое будущее, даже сейчас он форды бачится. Куда ни сунешься всюду нечисто. Комиссар Эшерих твердо верил, что почти в каждом немецком доме найдется целая куча неприглядных секретов и вранья.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 Он ненавидит Баркхаузена, который уговорил его совершить взлом, в итоге закончившийся одними только побоями, а нынче утром вымогал тысячи и все-таки предал его. «Господин комиссар», — с жаром начинает Клуги, «Баркхаузен вам не говорил, что нынче утром шантажом выманил у моей подруги, у госпожи Хебберли, две с половиной тысячи марок? За это он хотел меня отпустить, а сам...» Комиссар подошел к Баркхаузену лишь за тем, чтобы отдать ему деньги и отослать домой.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 Этот незадачливый преступник, у которого перед самой победой всегда отнимают добычу, мгновенно ныряет в метро. «Ну, погоди, кун дома я до тебя доберусь!» Комиссар действительно разговаривает с полицейским, предъявляет удостоверение и велит ему задержать Анну Шенлейн, пусть пока посидит в участке, а причина задержания — ну, скажем, слушание вражеских радиостанций. «И никаких допросов, прошу вас. Завтра пришлю за ней кого-нибудь».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 Давайте-ка тяпнем еще по рюмочке шнапса и в дорогу. Мне хочется успеть на последний поезд в город. Клуги смотрит на него с ужасом. — А я? — дрожащим голосом спрашивает он. — Я останусь... там? — Вы? — смеется комиссар. — Разумеется, вы поедете со мной, господин Клуги. Что смотрите с таким ужасом? Я ведь не сказал ничего, что могло бы вас напугать. Разумеется, мы вместе вернёмся в город. А вот и официант с нашим шнапсом. Минутку, мы в сей же час отдадим вам рюмки на замену. Немногим позже они направились к станции Цоу. Поехали городской железной дорогой, а когда вышли в Шлахтензеи, вокруг было уже темным-темно, так что в первую минуту оба растерянно остановились на вокзальной площади. Затемнение, ни лучика света вокруг.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 Осталось всего пять минут ходу. Он снова подхватил Энна под руку, но тот с неожиданной силой вырвался. «Говорю вам, я больше ни шагу не сделаю. Да, да, не сделаю!» От страха голос сорвался, так он кричал. Какая-то озёрная птица испуганно взлетела из камышей и тяжело пролетела мимо. «Да не орите вы!» — сердито сказал комиссар. «Всё озеро переполошите!» И уже спокойнее добавил. «Ладно, передохните минутку, образумьтесь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 Вдобавок тебя будут морить голодом, так что желудок твой сохнется, как фасолина. И страшная смертельная боль будет терзать тебя снаружи и изнутри. Но ты не умрёшь. Тех, кому имеют вопросы, они так легко не отпускают. И начнут... — Нет, нет, нет! — закричал Энна, затыкая уши. — Не хочу больше слушать. Ни слова. Лучше уж сразу помереть. Некоторое время царила бездонная тишина. Потом на Клуги вдруг поёжился и сказал. «Но в воду я не полезу». «Нет-нет», — добродушно отозвался комиссар. «И не надо, Клуги. Видите ли, я принёс вам кое-что другое. Гляньте. Хорошенький пистолетик. Приставьте его к колбу, не бойтесь. Я придержу вам руку, чтобы не дрожало, а потом вы немножко согнёте палец. Боли вы не почувствуете. Просто все мучения и преследования вдруг закончатся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 Никто не сможет. Ты посмеёшься над всеми нами. А что дальше за покоем и свободой? Там что-то ещё будет, а? Как, по-твоему? По-моему, вряд ли будет что-то ещё. Ни тебе суда, ни преисподней. Только покой и свобода. Зачем же я тогда жил? Зачем столько всего тут вытерпел? «Я же ничего не делал, никого в жизни не радовал, никого по-настоящему не любил». «Да, большим героем ты не был, Клуги. И никакой пользы, пожалуй, не принёс. Но зачем сейчас об этом думать? Сейчас в любом случае слишком поздно. Сделаешь ли ты так, как я предлагаю, или пойдёшь со мной в гестапо? Говорю тебе, Клуги, уже через полчаса ты на коленях станешь вымаливать пулю»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 это мир и покой лед в котором нас похоронят навеки вечные эшере выпрямился ты нарочно клуге сурово спросил он рывком разомкнув со днящие веки глаза болели клуги виделся ему как густо черная глыба на фоне ночного мрака ага нарочно хихикнул мужичонка это же покушение на убийство сказал комиссар так ведь ты сказал оружие на предохранители комиссар уже убедился что его глаза не пострадали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 Глядя, как покойник скользит с причала в озеро, Эшерик дёрнулся. Невольно попытался удержать его. Пожимая плечами, он смотрел, как тяжёлое тело шлёпнулось в воду и тотчас исчезло. «Так-то лучше», — сказал он, облизнув пересохшие губы. «Нет тела, нет дела». К секунду он ещё постоял в нерешительности. Сталкивать лежащий на причале пистолет в воду или нет, в итоге не стал его трогать